Дина Рубина по субботам. добрый день добрый день друзья рада нашей встречи как обычно наш подкаст уже перевалил за второй десяток то есть на человеческий возраст переведя еще юный можно сказать но уже проженный главное наступил интересный период мнений и отзывов в особенно от друзей. Друзья, как известно, они же существуют для здоровой критики, когда они трезвые. Ну и ещё, конечно же, друзья подкидывают сюжеты. На днях в WhatsApp черкнул друг Володя. Есть сюжет из истории еврейских вооружённых сил и ряд восклицательных знаков. Ну, зная Володю, у которого словечко «мудак», ревалирует в речи над другими патриотическими словами я понимаю что этот сюжет вряд ли на тему хоть каких-то прославлений ну хотя причем тут армия непонятно потому что володя врач в молодости работал в питере на скорой в израиле много лет работал тюремным врачом а сейчас трудится тоже в уютном месте в министерстве здравоохранения в отделе и не пугайтесь вот думаю как это по-русски то культурненько назвать но в общем там занимаются профилактикой случаев бешенства и между прочим это вполне актуальная тема в нашем регионе у нас тут в жаре обитают шакалы разные тушканчики дикие кабаны ну и так далее включая разных непривитых пастушьях бедуинских собак, диких кошек. В общем, дело серьёзное, пока не смешно. Звонит Володя, рассказывает недавний случай. Прихожу, говорит, на работу. В приёмной сидят два солдатика. Держатся за руки, глаза у обоих на мокром месте. Один очень худой, аж истощённым выглядит. Второй сильно толстый. как будто последние лет десять съедает все порции того тощего. «В чём дело?» – спрашиваю. «Вас обоих укусила бешеная собака?» – «Нет». «Бешеная кошка?» – «Нет». «Бешеная обезьяна?» – «Нет», – говорят. «Вы братья?» – спрашиваю. «Вы близнецы?» – «Володь, постой!» – говорю я. «Ну, уже смешно. Какая бешеная обезьяна? Мы же не в Африке». «Да нет!» не смешно отвечает володя у нас же в израиле до сих пор действуют законы британского права ну со времен британского их мандата на палестину а тогда в начале 20 века в палестину приезжали выходцы из разных алжиров марокко тунисов и привозили своих домашних животных ну как вот мы привозили собак и кошек а здесь от жары и с их домашними обезьянками, ну, всякое случалось. В общем, мы обязаны спросить и обязаны всех перечислить по закону. Знаешь, между прочим, так же в Америке, говорит, в законодательстве разных штатов есть законы, принятые 200 лет назад и до сих пор неотмененные, то есть они действующие законы. Например, один из законов штата Массачусетс звучит так. Нельзя швыряться из трамвая мертвой обезьяной. так что старушка с обезьянами не все просто ну короче пытаюсь я понять что случилось с этими двумя идиотами дайте говорят мы вам сейчас расскажем всю эту идиотскую историю объясняют они дружат с детского сада причем втроём третий их идиот служит на границе с ливаном самые, что ни на есть, боевые части. И вот он получает отпускной день и направляется домой. Но ты сама знаешь, Со за день отпуска продаст в рабство родную маму, сестру, бабушку и свою бессмертную душу. Ха, еще бы говорю, наше Ева выдрала все четыре зуба мудрости, причем абсолютно здоровые. потому что за каждый полагался трёхдневный отпуск. Ну вот. И этот, значит, бравый солдат Швейк, направляясь к железнодорожной станции, решил сократить путь, двинул через какой-то там овраг и там напоролся ногой на сучок. Ну, распорол ногу. Ну, это чепуха. Но тут мозг у этого идиота заработал в нужном направлении. И он решил сказать, что его укусила собака. Нормальненько? болезнлезенная тема в исраиле в середине августа заработать еще пару дней отпуска подумал искупаться в море чем плохо звонит он другу такому надежному старому из детского сада вот этому толстому и говорит слушай я скажу что меня тяпнула твоя собачка ну ладно говорит тот не подумав а это уже серьезно это проверки может ты не знала старушка проверки что собака где собака адрес собачки имя собачки паспорт девичу фамилия сценическое имя кличка разведчика ну погоди погоди волось говоря ну домашние собаки ведь привиты правильно и потому человеку не делают уколов в брюхо что, между прочим, было бы полезно в данном случае. Но собаку саму должен наблюдать ветеринар. Поэтому её держат в клетке 10 дней и наблюдают. В тюряге, можно сказать, этого нет. Идиоты не учли. А когда владелец собачки узнал порядок, он взвыил. Он пришел в ужас. Ты что говорит? Это щенок ему пять месяцев, нежная душа на шее и бантик. Он спит в бабушкиной кроватке. Да он умрет от ужаса. Невинный младенец, кровавый навет. Пиши официальное письмо, скотина. И тот, перепуганный, усовествленный, пишет письмо. А письмо надо писать, между прочим, в Министерство здравоохранения. К нам, говорит Володя. Пишет он, да, ну, честно пишет, так и так, мол, предательство Родины. Готов отсидеть вместо собаки в военной тюрьме. Как в военной тюрьме? Я спрашиваю, погоди, погоди, в военной тюрьме за, за такую ерунду? Это не ерунда, милая моя. Это обман командования, обман доверия, обманродины ты поняла да нарушение военной дисциплины короче являются эти два идиота с письмом от третьего идиота в министерство потому что вопросами бешенства занимается только министерство да а моя начальница она баб суровая говорит нет говорит не пойдет все солдаты врут я им не верю пусть напишет его командир письмо и что ты думаешь командир ты Пишет характеристику на лучшего солдата в его в его боевой дивизии голаний пишет как он охраняет родные границы как он сидит в засаде рискуя жизнью как он борется с террором ну и так далее собачку жалко но начальница у меня баба тетая не верю говорит никому но «Командир его тоже бывший солдат, а все солдаты врут, как дышат. Я работала военным врачом, знаю. И своим, — говорит, — медицинским дипломом, и своей лицензией я рисковать не намерена». «Господи, Володя, — сказала я, ну, — какая бурная история, какая суровая история. А чем же все кончилось?» «А тем и кончилось, — отвечает мой друг». Собачка невинная в тюрьме отбывает с бантиком на шее, в клетке. десятидневный срок мотает. Содат в военной тюрьме мотает законный трехмесячный срок. Я же тебе сказал, будет идти анекдот из истории еврейских вооруженных сил. ну разве не смешно? Раскажи там в своем подкасте люди будут жутко смеяться. Эм, ну, наверное, смешно, да. И я вздохнула. Просто я вспомнила, пока он рассказывал, целые пласты собственной жизни. Вернее, годы жизни собственной семьи. Ну вот у меня было время. Сначала три года я не спала, пока сын служил. У нас окно квартиры выходило... Прям на автобус на остановку и боже мой сколько часов я провела у этого окна всегда знала в каком автобусе едет мой солдат потому что пес наш кондрат незабвенный лишь автобус покажется из-за поворота вскакивал на стул и начинал бешено молотить хвостом я всегда изумлялась как это он димку чует автобуста железный я А может, он просто чуял моё сердце, которое каждый раз начинало учащённо биться, заслыша рокот приближающегося автобуса. Но сын это понятно, это мужчина, ему так положено. А вот когда дочь пошла служить, да ещё в такие серьёзные войска, помню, спрашиваю у неё Евочка, а в чём там твои обязанности? Она мне, мам, говорит, я... Я могу, конечно, рассказать, но после этого я должна буду тебя убить». Ну, я и не приставала больше Игорю Губерману говорю. «Знаю только, что база у неё где-то на границе с Египтом. А что она там делает? В чём её военная задача?» «Как в чём?» – говорит Игорь. «Не дать оставшимся евреям выйти из Египта». Он в своём репертуаре. Да, на базе у неё... в первый и последний раз и оказалась в самый последний день когда мы поехали забирать ее с вещами вот тогда я благословила небо что не было там до того ни разу я бы вовсе сдохла как мы с борисом пилили от демоны тоже забытой богом границы пилили как я смотрела на эту голую пустыню и на этот пятачок базы, окружённой колючей проволокой, на эти бункеры и на труп сдохшего неподалёку от границы египетского верблюда. Ой, ну, забрали её, едем, молчим, придавленные матрацем. Наконец я говорю, доча, какое счастье, что ты никогда, никогда, Никогда больше не будешь ехать по этой долбанной дороге, на эту долбанную базу. Она мне говорит, мам, э, не хочу тебя расстраивать, но я подписала согласие на консультации новичков, так что приезжать придется. Йоп! заала я ты тебе только четыре зуба вырвала за ради лишнего денька отпуска ты ты что остальные хочешь повыывать она мне говорит ты не понимаешь армия потратила на мои знания чертову пропасть денег ну я обязана передать эти знания дальше так что я так пасть захлопнула и замолчала и я всегда умолкаю и когда хочется волком завыть. А что, собственно, думаю, волком выть? Как в таких случаях любит повторять все тот же Игорь Миронович Губерман? Ты этого хотел, Жорж Данден. Я еще, знаете, про командира подумала. То, что родители носятся со своими чадами здесь, это понятно. Родители, дети, это все ясно. вот то что командир пытается своего солдата из передряги вытащить но ну, тоже более менее ясно он же к ним наверное тоже как к детям относится а я вот думаю интересно а какой нибудь полковник к этому самому лейтенанту командиру он тоже как к ребенку своему относится или уже нет так что Володин рассказ он конечно, забавный, но я видимо как-то слушатель я нестандартный. Мне что-то и собачку жалко, и солдатика жалко. Да и командира жалко, всех жалко.